Явление третье. Глаша, Борис, потом Кулигин. Борис, не у вас ли дядя? Глаша, у нас. Тебе нужно, что ли, его? Борис, прислали из дому узнать, где он, а коли у вас, так пусть сидит. Кому его нужно? Дом-то рады родехоньки, что ушел. Глаша, нашей бы хозяйке за ним быть, она б его скоро прекратила. Что ж я дур, стою с тобой. Прощай. Борис. Ах ты, Господи. Хоть бы одним глазком взглянуть на неё. В дом войти нельзя. Здесь незваные не ходят. Вот жизнь-то. Живём в одном городе, почти рядом, а увидишься раз в неделю и то только в церкви либо на дороге, вот и всё. Здесь что вышло замуж?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 Открылась бездна звезд полна, звездам числа нет, без дна. Пойдёмт Сударь на бульвар, ни души там нет. Борис, пойдёмте? Кулигин: Вот какой сударь у нас городишка. Бульвар сделали, а не гуляют. Гуляют только по праздникам. И то один вид делают, что гуляют, а сами ходят туда наряды показывают.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 Заколотить домашних так, чтобы ни об чем, что он там творит, пикнуть не смели. Вот и весь секрет. Ну да бог с ними. А знаете, сударь, кто у нас гуляет? Молодые парни да девушки. Так эти у сна воруют часик-другой, ну и гуляют парочками. Да вот пара. Показываются Кудряш и Варвара, целуются. Борис, целуются? Кулигин. И это у нас нужды нет. Подрешу ходит, а Варвара подходит к своим воротам и манит Бориса. Он подходит.